«Ну что?» – ворвался в туманный зал двор крейсера «Добрый дух» Кержак. «Готовы к перемещению?» «Готовы», – ответил Рави, акимов взглядом собравшихся. Кого среди них только не было. Все обнаруженные в пределах досягаемости эмо-поэты, разведчики, функционеры Тайного Ордена, ученые. Недавно поступила информация, что Тальки благополучно добрался до скрытого звездного скопления и сейчас готовился к встрече Эгрегора Ордена с Есеникой. Также, при помощи магов Арн-Ларк, на станцию Небесный воин переместили из Арн-Ларк практически всех носителей звездного огня, эмо-поэтов, эмо-художников, музыкантов и скульпторов. Больше сорока тысяч людей, гвардов, драконов, арахнов, эльфов, орков и керси. Почему-то Кержак был уверен, что наступает развязка, что все решится в том скоплении. На уничтожение сверхов рассчитывать не стоит, прав граф. Конклавы помощнее пытались это сделать, но не смогли. Однако отводить их от родной вселенной необходимо, пока они не погубили все начинания ордена, и не только ордена. Он окинул взглядом учеников, стоящих немного в стороне, и кивнул. Все вместе они перенесут нужное число разумных без особых проблем. А вообще, давно пора заботиться о стационарными порталами, дальними. Варнларк, как раньше в Аренсарт, действуют гиперпереходы, но они не панацея, поскольку имеют ограничения по дальности. Выиграть схватку с флотом СПД помогли союзники, Фарсенцы. Они рассекретили несколько своих призраков, которые, как оказалось, дежурили в короне галактики на Демперии, и те обеспечили победу. Организация лишилась 2/3 меток кораблей и практически перестала быть опасной. Теперь, если понадобится, раздавить Даргон будет довольно просто, но пока делать этого не следует. Всему свое время. Пока что СПД ждал распад на 9 секторов, а Мару – обряд объединения души. Его, конечно, сначала надо доработать, но за этим дело не станет. Года 2-3 и к ним вернется Ирна Рансаф, имеющая при этом знания и умения всех своих личностей, что даст огромное преимущество. Надо будет обязательно сводить её в сферы после всего, чтобы скопившаяся внутри девочки гадость выгорела напрочь. А потом пусть вместе с Тиной и Касрой займутся поиском нового воплощения мастера. Хватит ему уже гулять не знамо где. Перенос действительно оказался хоть и трудом, но вполне себе выполнимым. Далековата, конечно, но ничего страшного, справились. В туманном зале небесного воина гостей встречал гросс-адмирал Мирхалак. Он поклонился в первую очередь Рави, приветствуя монарха. Потом пожал руку Дарву из Тормоно и вежливо поздоровался с остальными. Станция двигалась к ментальной матке, где их дожидалась Есенника. Рядом с командующим стоял Талки, нервно помахивая хвостом. Его явно что-то тревожило. "Приветствую", поздоровался пёстрый Терси. Мне в голову пришла интересная мысль: Предлагаю вывести всех носителей звёздного огня в ментал, как для посвящения, причём обязательно в контакте с первоосновами. И только после этого выходить в контакт с Грегером и сводить его с Есеенницей. Зачем? нахмурился старый орк. Почему-то мне кажется, что мы недооцениваем противника, ответил Талки. Наличие в ментале тех, кого сверхе боятся, поможет избежать их атаки. Нам удары по Грегеру совсем не нужны. Ты прав, вынужден был согласиться Киржак. Мне нужно. Так и сделаем. Но и это не всё. Думаю, следует подключить к данному тандему русских осознающих. Я тоже об этом подумал. Пошевелил усами пёстрый кирси и взял на себя смелость пригласить сюда полтысячи осознающих во главе с бароном Халимовым. Думаешь, подключить их сразу? Да, кивнул старый орк. Подозреваю, что нас ждёт последняя битва этой странной войны. хочу, чтобы сверху хотя бы отступили и оставили нас в покое. На их уничтожение я не надеюсь. А вот после этого нам надо будет разработать методы защиты от них. Мы так и не узнаем, кто они такие и чего на самом деле хотят, хмуро спросил Талки. Узнаем, обязательно узнаем, заверил его Киржак. Но не сейчас, со временем. Что-то нам станет известно сегодня, ну, вряд ли всё. Не спеши. Надо учиться терпению, дорогой мой ученик. Надо, уныло согласился пёстрый керси. Но так хочется узнать всё прямо сейчас. Я себе уже всю голову изломал в попытках понять. Кое что мы поняли? Сверхи это некты, пытающиеся лишить мироздание искры творца, сделать его предсказуемым и статичным. Иначе говоря, я считаю, что они имеют какое-то отношение к закону. Есть такая гнусноватая сила, как её выразителю так называемому Единому. Очень мерзкая тварь. Мириады миров он погубил ради каких-то своих целей. Очень может быть, что мы столкнулись с его монадой. Хотя, скорее всего, это нечто параллельное. Узнаем. И со всем справимся. Тем временем в туманном зале появились осознающие в сопровождении преподавателей и лучших студентов Академии вероятности. По просьбе Киржака для контакта подготовили зал посвящения. Терять времени он не собирался. Станция подошла совсем близко к ментальной матке, которую контролировала Есенника. Прошу всех проследовать в эти гиперпереходы, показал старый орк на десятки закрутившихся в воздухе чёрных воронок, затем повернулся к гроссу адмиралу. Простите, понимаю, что вам хочется увидеть всё своими глазами, но это может быть опасно для неарг и не мага. Энергии там будут летать такие, что мозг без защиты выжжет. Я не уверен, что даже Дарву и Сторману стоит туда лезть. Я рискнул, отозвался тут. Очень уж хочется, а я маг, защиту уж как-нибудь поставлю. Я подожду. Коротко поклонился Мирхалак. Скопление зачищено полностью, до последнего астероида. Вот только что делать с четырьмя населёнными дикарями планетами, я не знаю. Арник с экспедицией тоже понятия не имеют. Эти дикари совершенно безумны. Ани, по слову священников, готово на что угодно. Нам, чтобы прекратить массовые человеческие жертвоприношения учителям, пришлось изъять всех священников. Но что с ними делать дальше? Очень просто высадить на планету с суровыми условиями. Пусть тратят все свои силы на выживание, причём только священников. Их книги, если они есть, найти и уничтожить. Простой люд без постороннего влияния быстро за 2-3 поколения всё перевернёт, и вера в учителей превратится в самую обычную религию, ну, со своими особенностями. Пусть проходит свой путь развития без постороннего влияния. Хорошо, господин Чёрный, кивнул Мирхалак. Этим я пока и займусь. Прошу только поставить в известность, когда что-то прояснится. Конечно, пообещал Киржак. После чего Акиму взглядом опустивший туманный зал и сам вошёл в воронку гиперперехода. Оказавшись в зале посвящения, он обнаружил, что все расселись и двинулся к возвышению в центре, на котором уже стояли сильнейшие маги ордена, способные проводить посвящения: Касра, Израиль, Николай, Михаил, Сёмин и Грак. Требовалось ещё двое для полной девятки, и старый орк поискал взглядом среди преподавателей академии. "Талки, а ты почему не здесь?" приподнял бровь Грак, поднимаясь на помост. "Захвати армию и идите ко мне!" Два ментата коротко поклонились и тоже двинулись к помосту, оказавшись на нём, сели в два последних ложемента и приготовились к началу действия. Пёстрый Керси явно волновался. Видно было, что кончик его хвоста мечется со стороны в сторону. В первом ряду сидел граф. Ему было сильно не по себе, но потомственный аристократ держал себя в руках. Кержак, быстро подключившись к биоцентру станции при помощи двархов, проверил плетение связи столь разнородных разумных в одно целое. Затем пригласил бестелесных присутствовать, но они отказались, сказав, что понаблюдают со стороны и вмешаются в случае необходимости. Он не удивился, этого следовало ожидать. Двархи старались держаться подальше от всего, что связано со сферами творения, хотя ходили в них совершенно свободно и их туда пускали, но почему-то не любили этого. Ответа на вопрос «почему» никто не знал, в том числе и старый орк. А сами двархи умело уходили от ответа, если их спрашивали об этом. Добиваться его от них, если они не хотели отвечать, давно считалось в Ордене безнадежным делом. Ну что ж, приступим. Сел на лыжемент, а затем откинулся на его спинку кержак. Это только командор проводил посвящение стоя. Остальные маги предпочитали делать это сидя или даже лежа. Чую, после этого изменится очень многое, други мои. Маги задумчиво посмотрели на учителя, но ничего не сказали, начав один за другим обращаться к первоосновам. Последним был Тальки, а после него это сделал и сам Кержак. Свет и Тьма, призванные сразу девятью вероятностными ментатами, зависли над ними пугающими глыбами. Разбросав плетение между учениками, старый орк начал их активацию, постепенно подключая к объединению всех сидящих в зале посвящения. Труднее всего оказалось с сознающимися. Они всё-таки не являлись Арг, хоть и были опытными импатами. Первозданные силы в чистом виде, только слегка обвитые вероятностными связками, на глазах становились единым целым силой творения, созидания, осознания. Затем пришло безумие. Бесконечное число вероятностей слились со светом и тьмой, став их частью. Закономерность поменялась местами со случайностью, сплетаясь во что-то такое, чему старый орк и до сих пор не смог подобрать название. Если бы это было посвящение, то киржак повёл бы посвящённых к вратам сфер, но сейчас этого не требовалось. Он передал контроль талки, и тот по своему методу призвал эгрегор ордена. Все арн тут же ощутили себя частью чего-то совершенно невероятного, непредставимо огромного и очень сильного. Вот только сила эта не предназначалась для разрушения, а исключительно для созидания. Осознающих и Грегор мгновенно просветил, но к себе не подпустил. Что-то дал, но Киржак не понял, что именно. Однако по нему хлестнула волна острой благодарности, исходящая от эмпатов. А носителей звездного огня словно погладила по головам родительская рука. Им показалось, что на каждого смотрит с гордостью его отец. Ле Грёгер считывал память своих составляющих очень быстро и легко. Он и раньше мог делать это, но почему-то не делал. Видимо, для этого требовалось разрешение самого разумного. А вот каждый ментат и другие арн ощутили себя и свои возможности очень остро. Каждому было дано ускорение и углубление его возможностей и способностей. Дарф и Торман мгновенно понял много из того, что раньше не понимал, и тихо замычал от досады на собственную глупость. Сколько всё это продолжалось, старый орк не знал. Но в какой-то момент Игрегор получил информацию от Талки и потянулся куда-то за пределы станции. Подключенные к нему, в том числе и сознающие, потянулись за ним, словно дети за матерью, и вместе с Эгрегором ощутили подключение к очень странному, непривычному сознанию, думающему дискретно, отдельными, постоянно меняющимися потоками. Именно поэтому, похоже, сверхи и не смогли обнаружить неподчинение Есенике. Чтобы понять ее мышление, требовалось иметь как минимум биокомп в мозгу или подключение к Дварху. Последний, кстати, ощутив и Грегор тоже подключились к нему. Причём все два архиэкспедиции. Ни один не отказался. Странно. Почему же тогда отказались раньше? Ну да, творецем судя. Игрегор то ли мыслил, то ли нет. Понять это было трудно. Но даже если и мыслил, то это было мышление совершенно иного, незнакомого типа. В какой-то момент Арно ощутили подключение сперва самой Есеньнике, а затем Импатов матки, одно за другим. Они становились арн без посвящения, мгновенно обретая их свойства, но далеко не все. Только те, кто, как сама Есенника, сохранил в себе человечность, не поддался воспитателям, не стал мразью. Информация из памяти импатов потекла потоком. Координаты мгновенно преобразовывались в привычный формат. А затем, по объектам сверхов, где бы они ни находились, наносился удар звездным огнем, выжигающим всю мерзость без остатка. Эмпаты, пилоты и другие оставшиеся людьми перемещались в туманный зал Небесного Воина, а мини-вселенные безжалостно схлопывались. Но до сверхов дошло, что за ними ведется охота, причем охотится что-то огромное, невероятно сильное и абсолютно им непонятное. В ментальном пространстве ширился обречённый вой. Твари разбегались куда могли, и, к сожалению, далеко не везде Грегор Ордена мог до них дотянуться. Вселенных ведь бесконечно много и очень разных. У Кирджака возникло ощущение, что и Грегор словно сужает круги вокруг чего-то. Он явно хотел до этого чего-то добраться, но почему-то никак не мог нащупать. К сожалению, ни одного сверха уничтожить так и не удалось. Они, при приближении непонятной силы, бросали все и бежали, быстро поняв, куда эта сила дотянуться не сможет. Вскоре ни одного не осталось, но и Грегор не успокоился, продолжая рыскать по разным вселенным. Объектов сверхов он уже не находил, но все равно продолжал искать. В какой-то момент к поиску подключились осознающие, причем своими методами. Они отследили какие-то странные, почти неощутимые связи через сеть и указали на них и Грегору. Он тут же скользнул по ним, затем снова запросил помощь, и осознающие её снова оказали. Так продолжалось раз за разом. Пространство сменялось пространством, пока вокруг не раскрылось нечто непонятное, находящееся вне самого времени, пена из крошечных пузырьков с разными физическими законами. Причём эти пузырьки то и дело перетекали друг в друга, законы смешивались и изменялись, превращались в свои противоположности, становились совершенно другими. связи тянулись через тысячи и тысячи пузырьков, вели куда-то за пределы самого мироздания, хоть это и казалось невозможным. И Грегор с упорством насорога рвался вперёд и наконец куда-то прорвался. Вот только что это было за место? Никто не мог понять. Там не было ни длины, ни ширины, ни времени. Какие-то перекрученные образования, гравитация менялась ежесекундно в очень больших пределах. Было непонятно, находится это место в реальности или всё же на изнанке, а может и вовсе вне всего известного. Вверху, внизу и сбоку виднелись пороши и шевелящимся волосом измятые шарики. Судя по полыхнувшей волне радости, именно их Игрегор и искал во время безумного слалома по вселенным. Случившееся следом заставило вздрогнусть даже привычного ко всему киржака. Откуда-то раздался отвратный, скрипучий, надсадный вой, в котором с трудом угадывалось. «Отдай! Верни! Не трогай!» Но и Грегор не обратил на него ни малейшего внимания. Он куда-то переместил, причём вместе с физическими телами: Киржака, Тиму, Рави, Никиту, Николая, Дарва, Тальки и Тралга с Дашей, которые непонятно как оказались среди них. Но ничуть этому не удивились, получив от Грегора сложнейший образ, объясняющий происходящее. Для чего ему понадобились целители душ, было непонятно, но раз понадобились, то протестовать никто не собирался. Также с ними были трое носителей звёздного огня, в число которых входили Инок, Сонг и эмагитарист Лонга Парси, Арн в шестом поколении. Они все оказались в какой-то странной пещере, на полу которой был начерчен очень сложный ритуал. Волосатые шарики подплыли к центральной пентаграмме и опустились в неё. Линии рисунка тут же пылохнули силой, от которой даже Киржаку стало не по себе. Это было что-то первозданное. Что-то из бездны, появившееся на свет раньше света и тьмы. Эммо-поэты, получив от Эгрегора информацию о том, что должны сделать, встали вокруг ритуального рисунка и заключили его в кокон звездного огня. Он яростно полыхнул, взвившись под потолок пещеры. Следом в дело вступили целители душ, и пламя несколько раз поменяло цвет, став под конец серебристым. «Нееет!» Раздался наполненный болью стон. Отдайте! Из стены напротив Арн выступили трое. Белобородый, выглядевший добрым дедушкой, настолько благообразный, что это вызывало тошноту. Любой достаточно чувствительный импат сразу ощутил бы в нём фальшь. Сухопара, строгого вида женщина, казалась невозмутимой, но то, как она нервно ломала пальцы, выдавало её волнение. И мальчишка-шут в колпаке с бубенчиками Он постоянно кривлялся, пританцовывал на месте, подпрыгивал и что-то бормотал себе под нос. Весьма колоритные троицы. — Отдайте! — простонал старик. — Это не ваше! Что же вы все лезете и лезете? Все портите и портите, а? Неужели так трудно понять и принять, что это выше вас? Да успокойтесь, наконец! Выройте себе землянки где-нибудь и живите своей скотьей жизнью! Не вам лесть выше матери, у боги ничтожество. Да кто вам это сказал? ослабился киржак. Он наконец-то видел перед собой тех, кто нагадил всем вокруг. Сами придумали. Мы знаем, холодно заявила женщина. А ты кто? Никто. Ох, даже так, охотнул старый орк. Прямо-таки госпожа никто. Так вот, Это вы приходите в чужие дома и начинаете там гадить. Так что не удивляйтесь тому, что вам не рады. Вы не понимаете, подпрыгнул шут. Вы просто не в состоянии понять. Это выше вашего куцового сознания. Мы должны всё исправить, всё изменить. Нельзя оставлять всё так, как есть. Это наше право, право жить чужой болью и чужим горем? Прищурился киржак. Да какое значение имеет ваша боль ничтожество, презриливо бросил добрый дедушка. Попытался приблизиться к пылающему огнём рисунку ритуала, но его обожгло, и он с воплем отпрыгнул. Как вы смеете мешать нам, высшим? Отдайте средоточие немедленно! Откуда вы взяли, что вы высшие? раздался откуда-то чей-то холодный голос, и из тёмного угла вышел Лардаль Даливан с гитарой в руках. Наконец-то хоть кто-то из вас попался, с вулочи. Нет, отступил на шаг мертвенно побледневший старик. Да что же вам всем надо? Почему вы лезете не в своё дело и мешаете? Это же так просто: знать своё место и копашиться в грязи, не смелесь в то, что вас не касается. Неужели так трудно понять, что мы правы? Ой, какие мы грозные. Дело наумилился мертвый Барт. «Вы не можете быть правы, поскольку только разрушаете построенное до вас и ничего нового не создаете. Вас сжет огонь творения вместо того, чтобы вдохновлять. А это значит, что вы не способны привести ни один народ к переходу. Вы можете только превращать разумных существ в полуживотных. Вот это у вас получается великолепно. Вас долго терпели». Но последняя ваша выходка превысила меру терпения. Закрыть доступ в сферы творения это уже слишком. Да кому они нужны эти ваши сферы творения и ваш поганый творец? С яростью выплюнул добрый дедушка, тряхнув бородой. Это мы и наша воля высший закон мироздания. Это мы мерило всего. Почему вам так трудно принять эту святую истину? Почему нельзя подчиниться и прекратить никому не нужное сопротивление? Да поймите же, что вы никто и ничто, что вас просто не должно быть, особенно этих вот тварей с их чудовищным эгрегором. Он показал на Арн: "Заройтесь в свои норы и не высовывайтесь оттуда, тогда вам дадут дожить ваши убогие жизни. Забудьте о космосе, ментале и высших сферах. Ани, не для вас и не про вас. Это потрясающе, покачал головой Киржак. Лар, они безумны. Хуже, старина, тяжело вздохнул тот. Намного хуже. Они истово веруют в свою правоту. Творя зло, они искренне полагают его добром. Именно потому их терпели до пору до времени. Но сейчас терпение закончилось. От всей души благодарю за помощь. К сожалению, они слишком хорошо спрятались. Без вашего ставшего разумным Эгрегора их средоточие найти не получилось бы. Никому в голову не приходило, что они спрятались на самой границе между хаосом и порядком, причем создав глобулу из того и другого. — Да примите же вы на коне свою судьбу! — буквально завизжал добрый дедушка, злобно сверкая налитыми кровью глазками. — Склонитесь перед тем, кто выше вас и знает, как надо! Смослу говорить с ними больше нет. Укоризненно покачал головой старый орк. Значит, я догадался правильно? Распределённые сущности с якорями, которые ты назвал средоточиями. Не совсем, усмехнулся Лар. Похоже, но не совсем. Всё намного сложнее и намного страшнее. Если бы это были всего лишь дарвавшиеся до большего планетарные боги. Ах, если бы. Прости. Я не имею права сообщать кто они. Не дай творец ещё кому придёт в голову пойти этим путём. Узнаете сами, что ж, но не от меня. Немного помолчав, он снова обратился к упрямо пытающимся прорваться к магнатам шарикам с верхом. Вы хоть понимаете, какое наказание ждёт вас после уничтожения средоточий? Ничего вы нам не сделаете, твари, злобно прошептала никто, тряся обожжёнными руками. Ошибаешься, холодно сказал Лар. Вас сбросит в бездну, без снятия оболочек души, при полной памяти. Вы будете тысячелетиями медленно растворяться, всё время чувствуя боль и горе пострадавших по вашей вине разумных. В конце концов вы растворитесь, прочувствовав всё в полной мере. Он повернулся к Мэму поэтам и бросил: "Давайте, ребята. Не отчаянно завяжали все три сверха. «Да как вы смеете? Да поймите же вы, тупые животные, что мы выше и лучше вас! Мы имеем право на все! Никакого творчества не должно быть! Оно не для вас ничтожество! Не смейте!» Поэты с гитаристом брезгливо переглянулись и грянули в эмопространстве элегию света и тьмы. «Звездный огонь» Прянал во все стороны и охватил отчаянно завопивших дедушку, никto и шута. А затем протуберанцы потянулись к центру пентаграммы, где лежали средоточие. Им мгновенно превратили их в невесомый белый пепел. Сверхи взвыли и мгновенно провалились сквозь пол в какое-то подобие ямы, откуда потянуло мертвенным холодом и бесконечным, концентрированным ужасом. Всё, констатировал Лар. С этими троими покончено. Но их ведь ещё много, и где искать следоточие остальных, мы понятия не имеем, заметил Киржак. К сожалению, ты прав, вздохнул мёртвый Барт. Но мы продолжим поиски. Да и что? Вскоре должен родиться кое-кто. Именно ему будет дано после долгого обучения и многих испытаний право и возможность находить и судить таких вот тварей, где бы они ни прятались. «Превышена мера терпения самого Творца. Ты понимаешь это?» «Ох ты ж!» – охнул Киржак. «Такого известия он точно не ожидал». «Именно что ох ты ж!» – поморчился Лар. «А пока этот кто-то растет, мы продолжим наводить порядок в нашей вселенной. Остальные сверхи, после случившегося, не сумнутся к нам даже под страхом смертной казни». Но нужно учитывать, что если у них появится хоть малейшая возможность отомстить, они ею воспользуются. Их психологию ты понял? Да уж, понял, скривился старый орк. Мерзость типичная. В том-то и дело, что мерзость, кивнул мёртвый бард. А что теперь? А теперь Грегор вернёт нас в ментальное пространство и поможет осознающим вернуть в нужное состояние связи между мирами и сиурами галактики. После чего работы по наведению порядка у вас будет столько, что дышать некогда станет. «Ха -ха, ну это как всегда, хохотнул киржак. Лар тоже улыбнулся и исчез. Завершился очередной этап, очень сложный этап в жизни ордена. Каким окажется следующий, этого никто не мог предполагать. Зато каждый арн знал, что у него или неё есть мириады братьев и сестёр, которые всегда помогут в случае необходимости. И они с открытыми лицами двинулись навстречу неизвестному будущему.